Кастро. — Зачем он все это ей говорил? Не часть ли это гробовой обработки? — Ну, она будет терпеть, пока сможет. Пусть Кастро побеспокоится, кому известна тайна Трамп-робота номер 143. Она не сказала никому, но пусть он побеспокоится. Девушка в приятном удивлении оглядывалась на изогнутые стены и потолок. С выцветшей шелушащейся краской, на винтовую лестницу на истертый потускневший коверой из домашней травы. Она смотрела, как пыль поднимается облачками от ее ног и проводила руками по кораловым стенам в тех местах, где от них отслоилась краска. Ее новенький, свободный свитер яркой окраски словно светился в угрюмой атмосфере заброшенного дома. Он очень странный, сказала девушка. Она говорила с команским акцентом, непривычным и быстрым. Мужчина отнял руку от ее талии, чтобы повести её вокруг. Именно так они и живут, сказал он с тем же произношением. Вот именно так ты могла бы видеть их дома с автомобиля по пути к озеру Мэтт улыбнулся, глядя, как они поднимаются по ступеням. Он никогда не видел двухэтажного кораллового дома, слишком трудно было надувать такие баллоны. Да и второй этаж имел тенденцию прогибаться, проседать, если только не поддерживать его давлением в двух направлениях. Отчего бы им не спуститься на плато Дельта, если они хотят посмотреть, как живут колонисты? Но с чего им интересоваться? Их собственная жизнь куда увлекательнее. Что они за страны народ? Трудно их понимать не только из-за наивной быстроты речи, но и потому, что некоторые слова значили другое. Лица их были чужими, с расширенными ноздрями и высокими, выдающимися скулами. По сравнению с людьми, которых знал Мэтт, они казались слабыми, с неразвитыми мышцами. И до такой степени грациозными и красивыми, что мэт даже усомнился, мужчина ли мужчина. Вид у него был такой, словно им принадлежал весь мир. Заброшенный дом подвел его. Мэтт было думал, что все потеряно, когда парочка членов команды гуляющей забрела внутрь, таращась вокруг и тыча пальцами, словно в музее. Но если повезет, они пробудут наверху какое-то время. Мэт очень тихо выбрался из темного шкафа, лишенного теперь дверок. Прихватил их корзину с запасами для пикника и на цыпочках выбежал из двери. Есть место, где можно спрятаться. Место, о котором ему следовало бы подумать раньше. Он перелез через низкую каменную стену. держа в одной руке корзину для пикника. Со стороны пустоты за ней оставался гранитный карниз шириной в три фута. Мэтт уселся по-турецки, опершись спиной о каменную стену. Голова его на дюйм недоставала вверх от стены, а пальцы и ног находились в футе от сорокамильного обрыва в ад. Он открыл корзинку для пикника. Там было более чем достаточно на двоих. Мэтт съел все. Яйца и бутерброды, тюбики с кремом и термос супа и пригоршню оливок. Потом он пинком отправил корзину и клочья пластиковой обертки в пропасть, проводив их взглядом. Рассмотрим. Любой может увидеть бесконечность, посмотрев ясной ночью вверх. Но только в мире горы Посмотри-ка можно увидеть бесконечность, посмотрев вниз. Нет, это не настоящая бесконечность. Как, собственно, и ночное небо. Можно увидеть несколько ближайших галактик, но даже если Вселенная окажется конечной, вы можете заглянуть в нее лишь на небольшое расстояние. Мэтт же мог увидеть кажущуюся бесконечность, глядя вниз. Он видел, как корзинка для пикника падает, уменьшается, исчезает. Пластиковая обертка порхает вниз. Исчезла. Не осталось ничего, кроме белой дымки. В некий далекий день этот феномен назовут «трансом плато». То был род самогипноза, хорошо известный жителям плато обоих социальных классов, отличавшийся от других его видов только тем, что любой мог впасть в это состояние случайно. В этом отношении трансплато был сравним со стародавними молодостоверными случаями высокогорного гипноза или менее давними исследованиями взгляда вдаль разновидности религиозного транса, встречавшийся только в поясе астероидов Солнечной системы. Взгляд вдаль приходит к шахтеру, который проводит много минут, глядя на одну избранную звезду на фоне голого космоса. Трансплато начинается с долгого мечтательного взгляда вниз, в туманную пустоту. Добрых восемь часов у Мэтта не было случая расслабиться. Не будет у него такого шанса и этой ночью, и он не хотел сейчас задерживаться на этой мысли. Здесь был его шанс». Он расслабился. Вышел из транса Мэтт со смутным подозрением, что прошло какое-то время. Он лежал на боку, лицом к обрыву, глядя в неизмеримую тьму. Была ночь. И чувствовал он себя удивительно, пока не вспомнил. Он поднялся и осторожно перелез через стену. Поскальзываться не стоило в трех футах-то от обрыва. А Мэтт часто становился неуклюжим, когда так нервничал. Сейчас его желудок словно подменили пластмассовым макетом из кабинета биологии. Конечности тряслись. Мэтт отошел немного от стены и остановился. — В какой стороне госпиталь? — Да иди же, — подумал он. — Это смехотворно. — Ладно. Слева от него находится пологий холм. Из-за его края исходит слабый свет. Попробуем туда. Трава и земля под травой кончились, когда Мэт добрался до вершины. Теперь под его босыми ногами был камень. Камень и скальная крошка. Нетронутые три местами лет колониальные программы насаждений. Мэт стоял на вершине холма, глядя на госпиталь. До госпиталя было полмили, и весь он был залит светом. За ним и по обе стороны от него сияли другие огни, огни домов, но ни одного в пределах полумили от госпиталя. На их фоне Мэтт увидел черный язык леса, замеченного им этим утром. Почти в противоположном направлении от темной, размытой стены деревьев, госпиталю вела более ровная линия огней. отходившая от скопления зданий на краю оголенной зоны. Подъездная дорога. Мэтт мог бы добраться до деревьев, пройдя по краю городка. Деревья дадут ему прикрытие, пока он не доберется до стены. Но это казалось слишком рискованным. С какой стати исполнению оставлять это единственное укрытие на голом защитном поле? Эта полоса леса должна быть напичкана приборами обнаружения. Мэтт пополз по камню на животе. Он часто останавливался. Такое передвижение утомляло. И хуже того, что он намерен делать, когда попадет внутрь. Госпиталь велика а он ничего не знает о его внутреннем устройстве. Освещённые окна беспокоили его. Разве в госпитале ещё не спят? Каждый раз, когда Мэтт останавливался передохнуть, госпиталь оказывался немного ближе. И еще окружающая стена наклонена наружу, и с этой стороны в ней нет ни единой бреши. Мэтт находился в сотне ярдов от стены, когда обнаружил проволоку. Ее держали вогнутые в скалу металлические колышки, высотой в фут и разнесенная друг от друга на 30 ярдов. Сама проволока представляла собой голую медную струну, натянутую в нескольких дюймах над поверхностью. Мэтт ее не коснулся. Он пересек ее очень осторожно, не поднимаясь высоко, но и ни разу не коснувшись проволочки. Из-за стены донесся слабый звук тревожного звонка. Мэтт остановился, где был, потом повернулся и одним прыжком перескочил проволоку. Упав на землю, он больше не двигался. Глаза его были плотно закрыты. Он почувствовал слабое оцепенение, означающее ультразвук. Очевидно, он находился в недосягаемости.